5 марта 1918 года около шести часов вечера. Одесса, Приморский бульвар, Воронцовский дворец, бывшая резиденция генерал-губернатора, бывший ЦИК Одесской Советской Республики, а ныне временная резиденция специального исполнительного агента Творца всего сущего, адепта порядка Божьего бича, защитника русских сервов и болгар и прочее. Капитан Серегин, Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Воронцовский дворец в Одессе подходил мне под временную штаб-квартиру до момента завершения деятельности в мире 18-го года не хуже любого другого объекта. Поэтому почти сразу же после завершения боевых действий я открыл портал в мир 1941 -го года и впустил в свою будущую резиденцию техническую команду тылового обеспечения под начальством серой Эйджил, техник-лейтенанта Келендия. С тех пор, как в моем воинском единстве появились верные Эйджил, я понял, что все вместе мы переходим на качественно новый технический уровень. До мира, предназначенного мне в качестве ленного владения, еще далеко. Но мое единство уже обретает облик еще одной русской галактической империи, даже большей, чем детище майора Шевцова. Ведь мой единомышленник-современник даже не догадывался о возможности перемещаться поперек мировых линий и не имел в своей команде лилиток, остроухих, демок, уроженцев различных искусственных миров а также людей, обладающих особыми способностями. Кстати, механическое устройство для создания локального магического фона тоже доставили в Воронцовский дворец вместе со всем прочим оборудованием и одним из первых подключили к компактному масс-конвертеру, надежно упокоенному в подвале. С этого момента на этот мир можно оказывать не только грубые физические воздействия, но и осуществлять различные магические манипуляции. Примерно такой же уровень энергетической накачки однажды позволил нам проломить головой потолок и выскочить на незапланированный заранее уровень 1976 года. Скорейшие изменения ноу-сферы этого мира в сторону поддержки народом правильных большевиков для нас крайне желательно. И даже необходимое для этого заклинание уже имеется в наличии. В его роли выступит гимн Красной Гвардии из мира товарища Половцева. Даже без всякой магической накачки от мелодии и слов этого произведения мурашки бегут по коже. Но в этом деле есть два обстоятельства – Хором во время наложения заклинания на ноосферу должны петь уроженцы этого мира, уже уверовавшие в идею построения справедливого общества верой и правдой, иначе ничего не получится. Этих людей должно быть не меньше, но и не больше, чем требуется для успешности манифестации, потому что различных неожиданных инцидентов следует избегать. Как говорит дух учителя-колдуна из его камня, главное в магии сделать только то, что ты хочешь, и ничего сверх того. По его мнению, в случае со священной войной мы еще легко отделались, по принципу дуракам и дилетантам всегда везет. Все могло закончиться гораздо хуже. Тем временем Михаил Васильевич Фрунзе с удивлением взирал на деловито снующих повсюду горхинь, и рабочих остроухих в униформе технического состава, которые протягивали энергетические габеля, развешивали на стенах светильники и расставляли конвертерные обогреватели. И в то же время первопризывные амазонки, прибывшие сюда в качестве моей личной охраны, одновременно с технарями, убирали из законных проемов громоздкие пулеметы Максима, а также выкидывали из помещений разный хлам, оставшийся после муравьевских бандитов, наводя повсюду суровый античный порядок. При этом девушки каким-то внутренним чутьем умудрялись не выкидывать единичные произведения искусства, сохранившиеся в этом здании со времен до царя и относили их в так называемую «комнату манускриптов» на первом этаже. «К высоким стандартам русской галактической цивилизации пятого уровня привыкнуть очень легко, — сказал я. — Вы глазом моргнуть не успеете, как перестанете представлять военное дело без участия темно-эйджиловских тактиков, политические и социальные вопросы без социоинженеров светлых эйджил, а медицину и экобиологию без их профессоров-консультантов». «Постойте», — прервал меня Фрунзе, — «а кто такие экобиологи? Никогда не слышал о подобной профессии». «Это такие специалисты, — ответил я, — которые на только что терраформированных мирах комплектуют создаваемую экосистему различными живыми видами земного происхождения, чтобы она не впадала ни в популяционный бум, ни в массовые вимирания». «Вы про нашествие саранчи когда-нибудь слышали?» Фромзе молча кивнул. «Так вот, это и есть разновидность локального популяционного бума когда из-за слишком благоприятных условий один из видов чрезмерно размножается и стремится пожрать весь доступный пищевой ресурс. Вымирание случается в том случае, когда какой-то вид или даже группа видов не могут больше поддерживать свою численность из-за изменившихся в худшую сторону условий жизни, из-за чего уменьшается пищевой ресурс у других видов которые из-за этого тоже начинают вымирать, и так по цепочке вплоть до высших хищников. В приложении к населенным планетам, в том числе к нашей с вами родной Земле, экобиологи определяют пределы хозяйственной деятельности, чтобы она не вредила условиям жизни на планете и не уменьшала общий пищевой ресурс человеческой популяции. Если горнорудные и металлургические предприятия в цивилизациях космического уровня принято выносить за пределы обитаемых миров, чтобы они не отравляли все вокруг своими отходами, то продовольствие можно получить только на поверхности населенных планет. Но с этим тоже не все так просто. Например, если перестараться с внесением на поля химических удобрений, их излишек будет смыть дождями и талыми водами в близлежащие водоемы, где начнут чрезвычайно размножаться одноклеточные водоросли, что, в свою очередь, приведет к замору озерной и речной рыбы. Если злоупотребление удобрениями будет массовым, то это явление может захватить не только реки и озера, но и моря и океаны. Фрунзе слушал меня очень внимательно, мотая информацию на пышный ус. «Умный же человек, которому кружит голову приоткрывшаяся дверь в иные миры, но при этом понимающий, что жить и трудиться ему предстоит там, где он родился. Ибо иначе невместно». — Да, товарищ Серегин, — хмыкнул он, — воистину, век живи, век учись. А мы-то тут думали, что крестьянское дело, пусть тяжелое и хлопотное, но простое до невозможности, а тут вон как оно получается. Простым это дело можно считать до тех пор, пока пашет мужик сохой на лошади, а в лучшем случае однолемешным плугом в парной упряжке, и хорошим урожаем считается сам пять, а рекордным сам десять ответил я. А вот когда тот же крестьянин сидит на тракторе мощностью в 550 лошадиных сил и пашет плугом о восьми или мехах на ширину косой сажень, да вдавало на его стороне вся мощь химической науки, да и речь идет об урожаях от сам тридцать до сам шестьдесят, тогда дело у него получается сложным и даже очень, примерно как у доктора, главная задача которого не навредить. Именно поэтому на всех высокоразвитых мирах рекомендации экобиологов имеют силу закона, как и советы социоинженеров. Если их не соблюдать, то потом плохо будет всем, даже тем, кто поначалу посчитает себя выигрышем. Насколько я понимаю, — сказал Фрунзе, глядя в окно на раскинувшийся внизу порт, Черное море и Воронцовский паяк, Неукоснительное следование этому правилу можно добиться только при социалистической системе хозяйствования, а при капитализме каждый крупный земледелец-латифундист будет действовать исключительно в своих собственных интересах, игнорируя любые запреты». «Вы правы, но лишь отчасти», — ответил я. «Помимо социализма, неукоснительное исполнение законов обеспечивает абсолютная монархия» в которой самодержит стоит над всеми партиями и классами. Они являются предводителем отряда помещиков и капиталистов. Также Матроны, то есть предводительницы Дики Хэджел, у которых вообще нет никакого государства и, следовательно, законов, в подобных случаях заключают соглашение ради общего блага. Они живут во много раз дольше обычных людей и мыслят совершенно иначе. Для большинства власть имущих из человеческой популяции 50 лет это почти вечность. Ибо столько они не проживут, а потому особенно при разных демократиях, с их легко заменяемыми политиками, действует по принципу после нас хоть потоп. Для эйджа уже 50 лет это краткосрочная перспектива, которая наступит уже завтра в крайнем случае через месяц, поэтому они воспринимают экологические угрозы со всей возможной серьезностью. Кроме того, они чрезвычайно трепетно относятся к собственному потомству, поэтому их планирование сидействия, результаты, которые скажутся на, за горизонтом их личного существования, то есть через несколько сотен лет, они относятся так же серьезно, как и к текущим вопросам. «Если вас послушать, то среди этих, Эджил царит всеобщее счастье, почти что коммунизм», — с сомнением произнес Фрунзе. «Никакого всеобщего счастья там нет, как и при любой разновидности на строя», — ответил я. «Да и коммунизм у Эджил совсем не то, к какому надо стремиться». В Русской Галактической Империи добились довольно неплохих результатов, соединив социалистические принципы устройства общества и абсолютную монархию, встроив в эту структуру специалистов Эджил на тех местах, где они оказались незаменимы. Думаю, что всем прочим мирам тоже следует пойти таким же путем. Не думаю, что для нас будет приемлемо возвращение к абсолютной монархии. — резко ответил мой собеседник. — Этот этап мы прошли, и, надеюсь, навсегда. — Ой ли, — деланно удивился я, — а как тогда воспринимать товарища Ленина? Ведь если бы не он, то и октябрьское восстание не могло бы состояться, ибо столько в ЦК было крикливых самодовольных самцов, столько было и мнений. Да и после того, как большевики взяли власть, ситуация отнюдь не улучшилась. Троцкий гнул свою линию и никого не слушал, свердл свою, а Бухарин — свою. И все они готовились к краху советской власти и бегству в далекие Палестины. И только товарищ Ленин своей волей и энергией сумел удержать целости этот расползающийся Тришкин каптан, сориентировав партию не на и бегства, а на решающую победу идей октября. Кто он после этого всего, как несоветский монарх? И товарищ Сталин, наследовавший товарищу Ленину, также в исторической перспективе выглядел скорее как абсолютный монарх, чем предводитель большинства в ЦК. И только это свойство позволило ему вести советский народ через все испытания от победы к победе. А вот когда товарищ Сталин умер, то наступило время представителей большинства которые всего-то за 35 лет довели ранее вполне процветающую советскую систему до Цугундера. Социализм вообще-то, если брать исходный смысл этого слова, это правление в интересах всего общества, а не отдельных партий или классов, буржуазии или же пролетариата и беднейшего крестьянства. Мне известно как минимум два мира, где российский монарх, пусть даже с посторонней помощью, сумел рывком поднять себя над угнетающими классами и повести свой народ к лучшему будущему. Да и я сам тоже провел подобное преобразование в двух мирах, постаравшись по максимуму подружить абсолютную монархию и большевизм. Михаил Васильевич призадумался, и как раз в этот момент первопризывная амазонка Аканта доложила нам, что главные пленники пришли в себя. Что ж, значит, пришло время идти и вершить разбор полетов.